Глава 58. Идея. В понедельник, вместо того, чтобы выйти на смену, Клейн дописал письмо наставнику, отсыпал немного денег за слишком дорогие почтовые марки и доверил все милисе, чтобы та отнесла послание в почтовое отделение рядом с техническим училищем Тингена. После завтрака он с удовольствием наверстывал пропущенный за рабочий день сон и встал только ближе к полудню, когда в животе заурчало. Разогрев остатки вчерашнего ужина и отломив кусок овсяного хлеба, Моретти взял газету и пошел в туалет на втором этаже. Всякий раз, когда наступал подобный момент, он сдерживал горестный вздох по поводу отсутствия в этом мире мобильного телефона. Минут через 10 Клейн уже вернулся в спальню. Там задернул шторы, зажёг газовую лампу и медитировал примерно с полчаса, а затем практиковал духовное видение, спиритический маятник и посох для гадания а после еще час потратил на повторение оккультных знаний. Затем разорвал газету на дюжину небольших кусков и написал на каждом название различных ресурсов. «Свеча лунного цветка», «Эссенция полной луны» и прочее. Он решил пройтись по всему процессу ритуала на искусственных материалах, чтобы разобраться с деталями. Клейн не собирался пробовать ритуальную магию до того, как станет действительно опытным и будет уверен в своих знаниях. Это стало бы пустой тратой материалов и легко могло доставить проблем. Провидец снова и снова хватал в руки серебристо-белые карманные часы с узором в виде ветвей, крутил их в руках, а затем открыл крышку и посмотрел на циферблат. Стрелки показывали без 15,3. Немного подумав, он занялся настройкой и подготовкой к собранию Таро. Снова отперев дверь спальни, Клейн не стал дожидаться трех часов, намереваясь пораньше войти в мир тумана, чтобы провести разведку. Как раз в тот момент, когда он встал на свободное место в комнате и собирался начать двигаться против часовой стрелки, его стало терзать беспокойство. В этот раз справедливости повешенной попадут в нужное место. Надеюсь, их никто не потревожит. Это была почти непреодолимая проблема для старого Клейна, который привык к анонимному общению в виртуальном мире или телефоном, а не к старомодным средствам связи. И попробуя он протащить сюда даже простой телеграф, сразу бы выдал себя хотя поход на сегодняшнее собрание отличался от других, поскольку теперь молодой человек обладал знаниями о ритуалах. Церемониальная магия с помощью обращения к внешним силам – это обращение за помощью к различным существам, и подобные заклинания обязательно будут начинаться с четкого вызывания к сущностям. «Могу ли я изменить заклинание так, чтобы описание вначале указывало на меня?» «В таком случае, даже если справедливости и повешенный проведут свои церемонии в чужих землях, я смогу получить необходимую информацию». У Клейна внезапно поднялось настроение, и он начал анализировать целесообразность такого подхода. «Тут две трудности. Во-первых, моя последовательность не так развита, чтобы устанавливать и получать запросы, даже если описание заклинания укажет на меня». Во-вторых, как сделать так, чтобы магия не попала в неверное место и не поразила другого человека, подходящего под описание? Клейн кружил по комнате, обдумывая возможные решения. Ноги бесшумно скользили по половицам. Он обошел спальню еще несколько раз, пока установилась естественная связь между настоящим и таинственным миром тумана. «То, что я не могу получить запрос, не означает, что это не может сделать туманное измерение». Его сочетание с алыми звездами способно вытянуть человека прямиком туда, независимо от расстояния. Я должен изучить возможность привязки себя к этой загадочной космической нити, когда буду составлять описание для цели ритуала. Следуя такой логике, я хоть и не могу получить запрос, но когда остальные приступят к ритуалу, возможно, смогу увидеть соответствующие знаки в мире тумана. Проще говоря, это все равно, что получать сообщение в мессенджере, но одно дело, когда человек онлайн и получает сообщение сразу, а другое, когда не в сети. Чем больше Клейн думал об этом, тем больше ему не терпелось попробовать осуществить задуманное. Хм, и какое описание составить, чтобы точно указать на себя, на этот мир серого тумана? На самом деле у него было подходящее заклинание, а именно перевод на лоянский язык, Благословение бессмертного небожителя Сюань Хуана. Проблема заключалась в том, что тогда он потеряет свою доминирующую позицию в мире серого тумана, перестанет иметь хоть какой-то контроль. Поэтому этот вариант сразу отметался. Шут, пришедший из иного мира. Нет, с одной стороны, это достаточно точно, ведь вряд ли найдется другое существо, подходящее под такое описание. Но оно раскроет мою главную тайну — Клейн продумывал описание за описанием, но все они имели тот или иной изъян. Через несколько минут он, наконец, составил еще одно описание для цели заклинания, которое звучало достаточно достоверно. «Шут, не принадлежащий этой эпохе». Хотя звучало это все равно слишком расплывчато, поэтому вариант отпадал. «Таинственный властелин туманного мира», Если соединить обе части, то в целом получается неплохой ярлык, который он готов был повесить на себя. Еще немного. Надо учесть, может ли пространство с туманом быть единственным в своем роде, сколько в нем может быть владык, а также, что это описание отсылает к миру духов. Нахмурился Клейн, намереваясь добавить еще пару строк для подстраховки. Моретти с минуту размышлял об этом, прежде чем добавил финальный абзац. черно золотистый король, покровитель удачи». Это была интерпретация фразы благословения бессмертного небожителя Сюань Хуана». Скажи Клейн только о нем, то велика вероятность допустить опасную неточность и навлечь на себя беду. Но в комбинации с двумя предыдущими описаниями звучит уже достаточно конкретно. К тому же он сам каждый раз входит в туман с помощью аналогичного заклинания. Поэтому он решил, что на этом этапе описание цели можно завершить. Конечно, нельзя было сказать наверняка, сработает ли ритуальная магия по его задумке, но провидец верил, что таким образом она не привлечет внимания иных существ и не подвергнет опасности справедливость и повешенного. Клейн сделал глубокий вдох и пробормотал составленное им заклинание. «Шут, не принадлежащий этой эпохе, ты — таинственный властелин туманного мира, одетый в черное с золотом король, покровитель удачи» он едва заметно кивнул головой и достал из кармана часы, чтобы уточнить время. Уже без двух-три. Не теряя времени на лишнее раздумья, Клейн убрал их обратно и погрузился в медитацию, сопровождая ее ритуалом, по которому сделал четыре шага против часовой стрелки, образовывая квадрат. В его ушах вновь раздались яростные звуки и душераздирающие крики. Голову пронзила резкая боль, более нестерпимая, чем от зелья или пули. Сейчас он чувствовал маниакальную, дезориентирующую, сбивающую с толку, распирающую боль. Клейн контролировал себя, стараясь не приглушать чувства и унять голоса. Ропоты, крики отступили так же резко, как и начались, словно его тело стало легче и все вокруг поплыло. В поле зрения провидца появился бескрайний туман, где то рядом, то поодаль тускло сверкали багровые звезды. Над серой дымкой возвышается дворец, похожий на резиденцию великана, и кажется, что он существует здесь уже миллионы лет. Не успел он и глазом моргнуть, как его тело исчезло, и он тотчас появился во главе длинного бронзового стола, окруженного двадцатью стульями с высокими спинками. Эффект от ритуала действительно точный прошептал он, а затем стукнул кончиком пальца дважды по лбу, позволяя серому туману окутать себя. Он ощущался более плотно, чем когда-либо. Что ж, согласно описанию повешенного, если справедливость становится зрителем, то лучше не давать ей возможности хорошо себя разглядеть. Даже не тратя времени на поиски, Клейн вытянул правую руку и установил незримую связь с двумя знакомыми алыми звездами. Старый парусник шел в бурлящем потоке моря Сония. Элджер Уилсон заперся в капитанской каюте, самом спокойном и защищенном месте на его корабле призраки. Раскрытые карманные часы перед ним возле секстанта латунного цвета невесело тикали, отстукивая секунды. Было заметно, что молодой мужчина волнуется. Когда часовая, минутная и секундная стрелки встретились в заветном месте, взгляд Элджера вспыхнул, и по каюте эхом разнесся глубокий вздох. Беклунд, имперский квартал. Одри откинулась на бархатные подушки и еще раз окинула взглядом ворох бумаг в своих руках. Ее блестящие глаза оказались вместилищем двух медленно вращающихся вихрей, однако взгляд оставался спокоен и холоден, словно она ждала начала спектакля. Вспыхнул багровый свет, и девушку начала затягивать в нисходящую спираль. Возвышаясь над клубами тумана, внутри большого дворца стоял все тот же длинный бронзовый стол. Как только появилась фигура справедливости, Клейн, заранее открывший свое духовное видение, присмотрелся и без удивления подметил, что цвета в глубинах ауры девушки слились в один, став чистыми и безмятежными, как озеро, гладь которого похожа на зеркало. Если она действительно стала потусторонней, он уже собирался отвернуться, как вдруг заметил, что кресло с высокой спинкой, принадлежавшее справедливости, изменилось. Яркие звезды на спинке кресла быстро перемещались, образуя иллюзорное созвездие, которое будто бы не принадлежало этой реальности, хотя для глаз Клейна оказалось привычным, поскольку являлось символом в оккультизме. Последовательность зрителя и знак дракона. Он сдержался, чтобы не покачать головой, и с любопытством покосился на повешенного, который уже появился, и его кресло. В обычных условиях с таким углом зрения, конечно, разглядеть, что происходит в глубине кресла, не вышло бы, но собрание Таро проводилось на принадлежащей шуту территории, и все существовало в соответствии с его волей. Созвездие на спинке сидения осталось неизменным, но Клейн, уже будучи гораздо более образованным в сфере оккультизма, сразу узнал символ бури — мореход, хранитель моря, который в прошлом был повелителем бурь и, собственно, знак бури. Эта связь не вызывает вопросов. Цвет ауры повешенного стал намного чище. Он усилил последовательность. Интересно, что за символ на моем кресле? С трудом сдерживая любопытство, Клейн, как и раньше, трижды постучал кончиком пальца по краю стола. «Поздравляю, справедливость. Теперь и ты потусторонняя. Полагаю, уже можно опустить некоторые формальности в общении». Он вот так просто понял про мой переход, — подумала Одри и на мгновение замерла. Затем мило улыбнулась. — Спасибо, Шут, — сказала девушка, а затем обратилась к третьему члену собрания Таро. — Здравствуй, повешенный. — Ты справилась быстрее, чем я думал, — слегка удивленно протянул Элджер. Клейн решил не мусолить эту тему, постучал по межбровью и торжественным тоном продолжил. Мои уважаемые дама и господин, удалось ли вам найти записи семьи Антигон?